Эпилог. Спустя два месяца. Наша свадьба с Советским состоялась через два месяца и стала одним из самых роскошных торжеств текущего года. Александр настоял, чтобы все было организовано по высшему разряду и не позволил мне заглядывать в итоговые суммы. Наверняка для того, чтобы я не рухнула в обморок от тех баснословных сумм, которые он решил потратить на свадьбу. Количество гостей перевалило за 600 человек. Среди них было множество важных шишек. Но главное, что и для самых родных и близких тоже нашлось место. И все чувствовали себя комфортно. По крайней мере, я очень сильно старалась, чтобы это было именно так. Моей свидетельницей стала Оксана. Она до сих пор встречается с Ефимом и надеется, что он предложит ей нечто большее, чем редкие, но горячие встречи. Со стороны советского свидетелем стал Кирилл. Александр не стал выбирать сам из двух друзей, чтобы не обиделся ни один из них. Друзья Советского тянули спички, и Кириллу досталась короткая. Он расстроился, но взамен обещал устроить Савицкому самый разгульный мальчишник, о котором будут говорить даже наши правнуки. Я начала всерьез опасаться, что после такого мальчишника больше никогда не увижу любимого. Совместными усилиями мы с Александром уговорили друзей поменяться ролями. В итоге мальчишник организовывал более спокойный и уравновешенный Эмиль. А Кирилл стал свидетелем со стороны жениха. «Поздравляю, Марика. Среди толпы гостей ко мне пробивается Демьян и обнимает бережно, зная, что я жду малыша». Но ребенок еще совсем крошечный, даже в обтягивающем свадебном платье моей беременности незаметно. Но, думаю, уже все догадались, что наша пара ждет ребенка, потому что я отказалась от шампанского. Роскошная свадьба. Ты счастлива? Да, очень. Сверкаю глазками. Пора бы и тебе найти себе пару, создать семью. Семью? В мои-то годы. Я закоренелый холостяк. Ты моя семья. Я жду племянника или племяшку, потирает руки старший брат. Я верю, что ты встретишь свою половинку. Не может быть, чтобы не встретил. Ты просто чудо-марика. Присмотрись к гостям. Может быть, среди них найдется та самая? Э, нет, тут одних профурсеток и ша... Хе-хе. Славливых девиц через одну. Все, не забивай голову мной. Я прекрасно себя чувствую и абсолютно доволен положением дел. Отмахивается Демьян. Пора бросать букет. Утягивает меня Оксана. Дем, я пойду. Поболтаем позднее. Посылаю поцелуй брату. Конечно, иди и бросай свой счастливый букет. Так, вставай вот сюда, поворачивайся к гостям спиной и кидай. Кидай влево, — шепчет Оксана. Я буду с левого края стоять и поймаю букет. Может быть, тогда Ефим поймет, что судьба прямым текстом говорит «женись на ней». Улыбаюсь подруге. Встав в спину к девушкам, начинаю раскачивать букет. Один. Два. Подхватывают гости. «Три!» Следом слышатся множественные визги. Обернувшись, вижу, как девицы пытаются достать в прыжке букет. «Е-мое, вот это полет!» Комментирует Кирилл, появившийся словно из ниоткуда. «Ты случайно в школе волейболом не занималась?» «Занималась, пока остальные девочки меня не переросли. Пришлось уйти, когда я стала самой мелкой. Краснею. Но до этого я даже в областных соревнованиях участвовала. У меня всегда был хороший удар. Заметно». Смотри, смотри, сейчас твой букет люстру собьет. Покатывается со смеху. Вот это будет умора!» мора. Боже! ледене от страха, И я опять все испортила. Ты что, это же так весело? Кир, не пугай, мою госпожу Савицкую. Любимый супруг обнимает меня со спины, целует в шею. Полет свадебного букета просто бомбезный. Наверное, этот букет войдет в историю свадеб, как тот, который никто не поймал. Говорю, расстроена. Нет, думаю, Оксана словит букет. Слишком сильно хочет замуж. Посмеивается Александр. Оксана? Это девушка, что бежит по левому флангу? Включается в разговор Имин. Ставлю сотню, что она словит букет в прыжке. Поднимаю ставку. Пять сотен, что она словит букет в прыжке со стула. Добавляет Кирилл. Еще скажи зубами. Смеется Имин. Может быть и зубами. Некоторые дамочки так мечтают выйти замуж, что готовы буквально на все. Друзья Савицкого начинают балагурить на этот счет, Александр лишь загадочно улыбается и шепчет мне на ушко. Давай сделаем собственные ставки. Кто из них женится первым? Имин или Кир? Думаю, Кир. Он так усердно отрицает сам факт женитьбы, что по закону подлости он не только должен жениться первым, но и стать папочкой. Ставленная Имина. Кстати, на что мы спорим? Мои друзья, как всегда, спорят на деньги и выпивку, а мы? Может быть, на... Ладонь Александра коварно ползет на мою попу. Однако договориться мы не успели. По толпе пронесся громкий ах, одновременно расстроенный и восторженный. «Ну, кто выиграл? Я или Кирилл?» Азартно потирает ладони мин. «Оксана прыгнула за букетом?» «Кажется, никто», — расстроенно говорит Кир. Какой-то лысый бугай схватил букет и передал его девушке, у которой пузо на нос уже лезет. «Да ну!» «Да, такой спор испортил. Кто вообще пустил на свадьбу этого Шрека?» «Поосторожнее со словами, Кирилл, иначе этот Шрек помнет тебе бока. Это Коля, жених моей двоюродной сестры Жени». Строго одергивают циничного балагора. «Он хороший человек и замечательный семьянин». Словно поняв, что мы говорим именно о нем, Коля улыбается и, бережно обняв Женю за плечи, проводит прямиком к нам. «Вот и он, гроза всех незамужних девушек, великий расхититель свадебных букетов», — тем не менее фыркает Кирилл. «А чё такого?» — улыбается Коля. Или ты для своей мамзель хотел букет поймать? Ну так, сорян, проворнее быть надо. Нам нужнее. С заботой опускает ладонь на большой круглый живот Женни. В ЗАГС надо успеть до родов. По любасу. Коля. Завтра кольца поедем покупать. Все решено. Вас, кстати, всех на свадьбе будем ждать. Предлагает Коля. Через неделю. Через неделю? Коленька, ну как же все успеть? Бледнеет Дженни. Это же невозможно. Твоя задача — найти себе платье. Насчет остального я сам пошуршу. Пойдем, вон тот торт я еще не пробовал. Может быть, такой же на нашу свадьбу закажем». Коля уводит Женю в сторону. «Он шутки не понял, да?» – спрашивает Кирилл. «Коля из тех людей, которым плевать на шуточки и смешки со стороны». Объясняет Александр. «Он просто добивается своего. Вот увидишь, через неделю ты будешь гулять на его свадьбе». «Да ну», – сомневается Кирилл. «Оксана там точно будет». Комментирую выражение лица подруги, которая была раздосадована тем, что букет не достался ей, но, услышав о свадьбе Жени, снова воспряла духом. «Значит, у меня еще есть возможность выиграть спор», — хохотнул Кирилл. «Имин, ты в деле?» Александр отводит меня в сторону со словами. «Поверь, это надолго. Потанцуем?» Я согласно киваю, обнимаю его за плечи, супруг сжимает мою талию горячими ладонями. Как самочувствие? Отличное. Только после этого танца я обязательно сменю туфли. Ноги устали. Немного. Пока не критично, но лучше побеспокоиться заранее. Нежно целую мужа. Спасибо за эту сказку. О такой свадьбе я и мечтать не могла. Рад, что тебе нравится. Отвечает с улыбкой. А ты? Еще грустишь, что твой отец не прилетел? Откровенно говоря, я в глубине души думал, что произойдет что-то такое. Но надеялся, что хотя бы на этот раз он поступит не как эгоист. Зря надеялся. Наверное, на Доминикане сейчас самый разгар сезона и наплыв новых горячих цыпочек, которых он надеется подцепить пухлым кошельком. Думаю, мама была бы за тебя рада. Очень. Она за нас рада, я это чувствую. Мы кружимся под медленную романтическую мелодию, не видя ничего, кроме влюбленных глаз друг друга. Еще один танец. Пожалуй, я могу позволить себе потанцевать еще немного, пока моя голова окончательно не закружилась от счастья. Я думал, что уже вскружил тебе голову. Значит, мне есть над чем трудиться. Вижу цель, не вижу препятствий. «Держись, женушка. Эта брачная ночь запомнится тебе надолго». Любимый муж немного угрожающе добавляет металла в голос, вызывая табун восторженных мурашек по моему телу. «Охотно верю, господин Савицкий». «О да, этой ночью я точно им буду», — порочно обещает Александр. «Я прижимаюсь к нему теснее, доверяя целиком, зная, что ночь в объятиях любимого будет восхитительной, а утром рядом с ним еще лучше» но тогда я даже не представляла, насколько горячей и необыкновенной станет брачная ночь. Читала Стелла Прайм.